В тот день они впервые серьезно поссорились с Олегом. На пустом месте, в общем-то, поругались. Нет, не так. Если честно, Липа думала, что муж будет ею гордиться после случившегося, а он набросился с упреками: «Ты с ума сошла? О чем ты только думала? А если бы этот мужик загнулся? Тебя бы посадили за убийство». У Олега даже руки дрожали от волнения. «Он загнулся бы, если бы я не вмешалась» в которой уже раз повторила Липа. Устала она оправдываться и объяснять мужу, что клятва Гиппократа — это не пустой звук, и то, что понимает она эту клятву как надо, безо всяких там «если». Это была их годовщина — ровно два года совместной семейной жизни. Не бог весть, какая знаменательная дата, но Липе непременно хотелось ее отпраздновать. Не так много в ее жизни нашлось знаменательных дат. Раз-два и обчелся. Ресторан она выбирала сама. Ей хотелось, чтобы все было красиво, чтобы живая музыка, вышкаленные официанты, уединенный столик и уютное мерцание свечей. Она давно присмотрела это место. И неважно, что за один ужин тут придется отдать половину ее месячного заработка. Два года. Годовщина. Они заслужили праздник. А Олег был против. Он считал ее решение бессмысленной тратой денег. Предлагал сходить в Макдональдс или просто тихо-мирно отметить годовщину дома, в общаге. Липа хотела именно в этом ресторане, где живая музыка и свечи. И, возможно, впервые за всю их совместную с Олегом жизнь настояла на своем. Взяла взаймы у Инги роскошное вечернее платье, Сделала макияж и даже попыталась уложить свои непослушные волосы в элегантную прическу. Она хотела сразить мужа на повал, доказать, что она достойна его любви. «Сразила». Олег окинул ее долгим взглядом, потер в раздумьях переносицу и сказал, что платье ее полнит. И вообще, красный цвет ей не идет. Олегу было виднее, он ведь фотохудожник. У него тонкий вкус и особенное видение мира. Наверное, именно поэтому Липа, если и обиделась, то не слишком сильно, сама виновата. Надо было предварительно посоветоваться с мужем, а она доверилась мнению Инги. Инга сказала «Мартьянова отпад», и Липа поверила. А оказалось, что платье ее полнит, и Олег недоволен. «Ничего, она сумеет вернуть мужу хорошее расположение духа». Он ведь еще не видел ресторан. Ресторан Олегу понравился, слава тебе, Господи. Он улыбнулся и обнял Липу за плечи, хотя всегда считал эти телячьи нежности мещанством и дурновкусием. А в ресторане все друг другу улыбались, и многие пары держались за руки, а некоторые, наверное, самые невоспитанные, даже целовались украдкой. Липе тоже хотелось целоваться. «Ну что же в этом плохого, если два человека любят друг друга? Может быть, особенная атмосфера этого сказочного места растопит сердце Олега, и в их семейной жизни случится маленькое чудо под названием «Поцелуй в общественном месте»? Вторая годовщина, как-никак». Сначала все шло хорошо, просто замечательно. Олег больше не дулся, смотрел на липу благосклонно, несколько раз погладил ее по руке. Липа была счастлива. Не зря все-таки она затеяла все это, и потраченных денег совсем не жалко. А ведь есть еще подарок для Олега потрясающе красивые серебряные запонки. Олег обожал запонки, считал их элементом стиля и особого шика. У него их собралась целая коллекция. Подарок липа решила оставить на десерт закончить праздничный ужин на трогательной романтической ноте. Олег должен оценить ее старания. Тем более, что запонки непростые. Ли купила их в антикварном магазине. У них имелась своя история. И, если верить продавцу, очень долгая жизнь. Лет сто, как минимум. Вот такие у нее были замечательные планы. Но не зря говорят «Хочешь насмешить Господа, расскажи ему о своих планах». Это случилось уже под занавес. Липа как раз думала, как бы так незаметно достать из сумочки коробочку с запонками, когда в дальнем конце зала началось волнение. Заметались официанты, истошно закричала какая-то женщина, послышался звон бьющейся посуды. Липа судорожно вздохнула, и испуганно посмотрела на мужа. — Вот тебе и тихое место! — проворчал тот, не слишком, впрочем, раздраженно. Французское вино сделало его добрым и снисходительным. Что-то случилось? Липа поймала за рукав пробегавшего мимо их столика официанта. Тот притормозил, улыбнулся нервной улыбкой и сказал скороговоркой: "Все в порядке, не волнуйтесь. Просто одному из гостей стало нехорошо. «Ну так вызовите скорую", посоветовал Олег и требовательно сжал Липину руку. Липа обернулась, присмотрелась. Похоже, гостю стало не просто нехорошо. Гостю стало очень плохо. Он катался по полу. И судорожно хватался за горло. Она решительно встала. «Ты куда?» — строго спросил Олег. «Там человеку плохо», — сказала она шепотом. «Ну и что? Уверен, ему уже вызвали скорую. Сядь на место Олимпиады». Она дернула плечом. Еще неизвестно, когда приедет скорая. Я подойду, а?» «Зачем? Ну, я ведь врач». «И что с того? У тебя с собой есть лекарство? Нет? Тогда чем скажи на милость, ты можешь ему помочь». У нее не было с собой лекарств, но она являлась врачом и давала клятву. «Олег, я пошла!» — она решительно высвободила руку. «Дура!» — послышалось ей вслед. Мужчина был еще не старый, импозантный, хорошо одетый, с благородной платиновой сединой. Несчастный задыхался. Липа поняла это сразу, как только глянула на его посиневшее лицо на тонкие аристократические пальцы, царапающие шею. Несчастный задыхался и, кажется, собирался умереть. «Он чем-то подавился?» Липа дернула за полу пиджака пожилого джентльмена, тщетно пытавшегося поднять мужчину с пола. «Что?» Тот посмотрел на нее испуганным взглядом. «Я спрашиваю, ваш товарищ чем-то подавился?» «Вы врач?» спросил он с надеждой. Липа молча кивнула. «Нет, он не подавился. «Принесли новое блюдо, какой-то паштет. Он попробовал кусочек, и это началось. Что это? Приступ?» Это был не приступ. Это был отёк квинки — разновидность аллергической реакции. Видать, в паштете нашелся аллерген, способный вызвать такую реакцию. В ответ на него начался отек гортани, следствием которого стало удушье. С лекарствами отек можно было бы снять достаточно быстро, но их не было, а мужчина умирал и по всему видно, что скорая не успеет. Оставался только один выход. Ой, мамочки! Когда-то, еще в студенческие годы, преподаватель топографической анатомии рассказывал им, как однажды спас человека в сходной ситуации, сделав тому трахеотомию в походных условиях. Трахеотомия — это такая операция, когда для обеспечения доступа воздуха пациенту рассекают горло. В идеале делать ее нужно в стерильных условиях, острым скальпелем, соответствующим обезболиванием. Но, увы, подобные экстренные ситуации редко случаются в условиях стационара, а действовать нужно очень быстро. Липа на всю оставшуюся жизнь запомнила тот случай. Мало того, преподаватель заставил каждого из них отработать операцию на муляже. Она не думала, что эти навыки когда-нибудь пригодятся а вот пригодились. «Он умрет. Она старалась, чтобы голос не дрожал. «Он умрет, если срочно не дать доступ к кислороду. Нужна операция». «Операция?» Мужчина испуганно заморгал. Но скорая... Липа посмотрела на лежащего на полу человека, он уже не шевелился. Мужчина понял ее правильно, спросил шепотом: «Вы сможете?» «Я попробую». Она сказала правду. Она ничего не может обещать. Липа, пошли домой, послышался над головой голос Олега. Немедленно. Она сделала глубокий вдох. Мне нужна водка, острый нож и заварочный чайник. Быстро. В экстремальных ситуациях людям необходимы четкие инструкции. Когда есть четкие инструкции, появляется надежда, что все закончится хорошо. А еще им нужен человек, готовый взять на себя ответственность. Почти мгновенно перед Липой появилась полная бутылка водки и разделочный нож. Она плеснула водки сначала себе на руки, потом на нож. Так себе стерилизация. Но за неимением лучшего... Вот, вы просили. Белый как мел метрдотель протянул ей заварочный чайник. «Отбейте ему носик и ополосните водкой», — скомандовала Липа. Она уже примирялась к шее мужчины, вспоминала все, чему учили ее в институте. На шее много кровеносных сосудов. Тут главное не промахнуться. Рука с ножом дрожала. А времени не оставалось. Несчастный не подавал признаков жизни. Она решилась. Липа вставила в тонкий разрез на шее мужчины носик от заварочного чайника. Теперь человек сможет дышать. Это было похоже на чудо. Во всяком случае, Липе так казалось. Мужчина оживал на глазах. Его лицо постепенно утрачивало синюшность, дыхание стало ровным. Из носика заварочника со свистом вырывался воздух. За спиной послышался громкий стон и звук падающего тела. Кто-то, особо впечатлительный, потерял сознание. Странно, что только сейчас, когда самое страшное уже позади. Липа вытерла окровавленные руки ольняную салфетку, с тоской посмотрела на заляпанное кровью Ингина платье. Теперь никакая химчистка его не спасет. Жалко. Скорая приехала минут через десять. За это время мужчина успел прийти в себя и теперь смотрел на окруживших его людей ярко-синими, по-детски удивленно распахнутыми глазами. Он пытался что-то сказать, но трубка в горле лишала его такой возможности. Ничего, это ненадолго. В больнице его приведут в порядок. Липа огляделась в поисках мужа. Олега нигде не было видно. Кажется, он ушел, бросил ее тут одну, запачканном кровью в вечернем платье. Муж обиделся. У него был повод. Липа проигнорировала его требования не высовываться. Высунулась, устроила в ресторане балаган, и испортила такой чудесный вечер. Липа знала, что Олег думает именно так. Считает, что она сделала это нарочно, просто из-за глупой женской блажи. Неправда, конечно, но он такой впечатлительный и ранимый, а тут она со своими реками крови, так грубо, так неэстетично. Ему эта кровь теперь в кошмарах приснится. Обязательно надо будет извиниться. И подарок она так и не вручила. Теперь главное добраться до дома. Интересно, в таком виде в такси пускают? Ей на помощь пришел тот самый пожилой джентльмен, друг спасенного. Вы совершили чудо. Мягко сказал он, беря Липу под локоть. В ответ она лишь устало отмахнулась. Предстоящий разговор с Олегом волновал ее намного больше, чем любое чудо. Могу я хоть чем-нибудь быть вам полезен? Возможно. Мужчина потянулся ко внутреннему карману пиджака. Станет предлагать деньги, догадалась Липа. Конечно, деньги никогда лишними не бывает особенно принимая во внимание, что теперь ей придется компенсировать Инги стоимость загубленного платья. По-хорошему, надо бы их взять и не выпендриваться. — У вас есть машина? — спросила она. — Что? — вид у джентльмена стал несколько обескураженным. Кажется, он решил, что за спасение его приятеля Липа потребует в подарок автомобиль. — Вам нужна машина? — Я в таком виде, — торопливо сказала Липа. — Мне нужно как-то добраться до дома. «Если вас не затруднит», — добавила с вежливой улыбкой. Джентльмена не затруднила. Впервые в жизни Липа ехала домой в машине, видеть которую раньше ей доводилось только на экране телевизора, да на страницах глянцевых журналов. Повезло, будет о чем рассказать Инге. Джентльмен не просто высадил ее у подъезда, но еще и, собственно, лично проводил до двери общежития. Чувствовалась старая школа. «Нынче мужики далеко не такие галантные, нынче они жон в ресторанах забывают». На прощание Липе пришлось выслушать поток благодарных речей. Джентльмен оказался говорливым. А потом, после соблюдения всех предписанных этикетом ритуалов, ее наконец, отпустили в освояси. Лучше бы не отпускали. Дома ждал Олег. Нет, не разъярённый. Он был для этого слишком утонченным но смертельно обиженный. И тогда они впервые очень сильно поругались. Настолько сильно, что Олег и не взглянул на подарок. А Инга ее поступок оценила и даже не слишком ругала за загубленное платье. «Может, это от того, что Инга тоже врач и понимает такие моменты лучше остальных?» «Ну и как ты теперь себя чувствуешь?» спросила она, наливая липи кофе. «А как я должна себя чувствовать?» Олег до сих пор дуется, я ему праздник испортила. Да я не об Олежке твоем драгоценном, отмахнулась подруга. Я об ощущениях. Каково оно чувствовать, что вернула человека с того света? Не знаю, Липа пожала плечами. Вернула и вернула. Реаниматологи вон каждый день народ с того света возвращают». Так то реаниматологи? Они люди привычные. А ты обыкновенный терапевт. Что чувствуешь? «Это ты меня сейчас как психиатр допрашиваешь? Или просто, по-дружески?» — уточнила Липа. «И так и этак. Всегда интересно, как поведет себя конкретный индивидуум в экстремальной ситуации. Вот ты, с виду тихая, спокойная, а капни поглубже — бедовая девка. Из той породы, что коня на скаку остановит». Липа прыснула. «Характеристика, конечно, лесная, но бедовая девка — это не про нее. Она самая обыкновенная, среднестатистическая. Конкретно рассматриваемый случай, скорее исключение, спонтанная реакция организма. Тебя хоть отблагодарили за спасение, поинтересовалась меркантильная Инга. Отблагодарили, товарищ спасенного домой подвез. Кстати, машина у него шикарная. И это все? возмутилась подруга. А что еще? А материальное поощрение. Не надо мне никакого материального поощрения. Мне бы с Олегом помириться. Подруга неодобрительно покачала головой. Эх, Мартиянова, нет в тебе здоровой коммерческой жилки. Не умеешь пользоваться ситуацией. Не умею, легко согласилась Липа. Думаешь, на том свете зачтётся. Надеюсь, что ещё и на этом. Ну-ну. Как говорила моя бабушка: дурень думкой богатеет. Время показало что Ингина бабушка ошибалась.